Глава седьмая Численное превосходство ничего не значит В битве победа достается лучшему тактику Джи А. Кастер Тепленькое местечко, возможность потренироваться, проще простого «Остынь, малыш!» — проворчал Ас «Остынь? Ас, разве ты не слышал? Мне предлагается остановить армию, мне!» «Могло быть и хуже», — заметил Ас «Как?» — спросил я напрямик «Например, тебе пришлось бы заниматься этим без меня», — ответил он. «Подумай». Я подумал и сразу сбавил накал. Хотя союз с ААЗом, кажется, впутывал меня в необыкновенное множество неприятностей, Аз также не знал себе равных в умении вызволять меня из них. Во всяком случае, пока. Меньше всего мне хотелось бы лишиться его поддержки как раз тогда, когда я больше всего в ней нуждался. «Что же мне делать, Аз? простонал я. «Раз уж ты спрашиваешь, — Ас улыбнулся, — то я бы посоветовал тебе не ударяться в панику, пока мы не выясним все до конца. Запомни, армии бывают разные. При всем, что мы знаем, эта армия может оказаться достаточно слабой и не составить труда разбить ее в честном бою». «А если она не такая уж слабая? — скептически спросил я. «Этот мост мы сожжем, когда подойдем к нему поближе, — вздохнул Ас. «А сперва давай выслушаем, что скажет старина Плохсикир. Не сумев придумать ничего в ответ на это, я ничего и не ответил. В мрачном молчании я шел, не отставая от своего наставника, в указанном казначеем направлении по коридорам дворца. Легче было бы принять предложенного проводника и дать ему отвести нас куда надо, но я рвался поговорить с Азом наедине». Поэтому мы оставили Лютика и Глиппа во дворе вместе со снаряжением и искали покоя генерала самостоятельно. Дворец был испещрен коридорами до такой степени, что я гадал, не больше ли в нем коридоров, чем комнат. К тому же наше путешествие затруднялось из-за освещения, вернее, из-за отсутствия такового. Хотя на стенах имелись многочисленные подставки для факелов, но использовался, кажется, из каждых четырех Только один. Я указал на это Азу, видя тут еще одно доказательство сквалыжной природы этого королевства. Тот коротко ответил, что чем больше денег они сэкономили на накладных расходах и ремонте, тем больше у них будет средств на предметы роскоши, вроде нас. Он упорно пытался объяснить мне понятие «энергетический кризис», но тут мы завернули за угол и увидели покои генерала. Отличить их было довольно легко, поскольку из всех встреченных нами дверей лишь у этой стояли на часах двое почти одинаковых солдат почетного караула. Их надраенные доспехи сверкали на широких плечах, а прищуренные глаза следили за нашим приближением. — Это покои генерала Плохсикира? вежливо спросил я. — Вы маг по имени Скиф? — отозвался вопросом часовой. — Малыш задал тебе вопрос, солдат. — вмешался Ас. — И ты, соизволи ответить. Или тебе, тупицы придется напомнить, что ты находишься по другую сторону охраняемой тобой двери. Часовой сделался ярко-красным, и я заметил, как костяшки пальцев его напарника побелели на имя Алибарди. Мне пришло в голову, что теперь, когда я заполучил должность мага, продолжение конфликта с военными возможно и не самый мудрый курс. «Хм, ас!» — пробормотал я. «Да, это покой генерала Плох-Секира, сударь!» — внезапно рявкнул часовой. Очевидно, упоминание имени моего коллеги удостоверило мою личность, хотя я сомневался, так ли уж много посторонних могло бродить по коридорам в сопровождении больших чешуйчатых демонов. Последнее болезненное сударь было данью моему выступлению при дворе. Часовых явно проинструктировали быть вежливыми, по крайней мере со мной, какую бы муку это им ни причиняло, а без нее, очевидно, не обошлось. «Благодарю вас, часовой», — обронил я свысока и бухнул кулаком по двери. «И еще», — заметил тот, — «генерал распорядился, чтобы вас пропускать к нему немедленно». Тот факт, что он придержал эти сведения, пока я не стукнул по двери, указывал, что часовые не совсем расстались со своей низкой оценкой магов. Они просто подыскивали более тонкие способы досаждать этим штатским. Я сообразил, что ААС готовится начать новый раунд с часовым и поэтому поспешно открыл двери и вошел, вынудив его последовать за мной». Силуэт генерала, стоящего у окна, был окружен льющимся снаружи светом. Когда мы вошли, он повернулся лицом к нам. «А, заходите, господа», — прогремел он добродушным тоном, — «я вас ждал. Располагайтесь поудобнее, налейте себе вина, если желаете». Эту внезапную демонстрацию дружелюбия я счел еще более тревожной, чем проявленную им ранее враждебность. Аз, однако, мигом с ней освоился и сразу же взял указанный кувшин с вином. С миг мне думалось, что он нальет немного в один из кубков, стоявших на подносе вместе с кувшином, и передаст его мне. Вместо этого он сделал большой глоток прямо из кувшина и оставил его себе, оценивающе облизывая губы. Посреди хаоса, в который внезапно превратилась моя жизнь, было приятно осознавать, что некоторые вещи оставались неизменными. Генерал на мгновение нахмурился, наблюдая эту сцену, а затем с усилием вернул своим чертам веселое выражение, с каким приветствовал нас при входе. Прежде чем мы начнем инструктаж, улыбнулся он, я должен извиниться за свое грубое поведение во время собеседования. Мы с Гримблом расходимся во мнениях по поводу текущего положения, и боюсь, я сорвал свой гнев на вас. В связи с этим выражаю свое сожаление. Обыкновенно я ничего не имею ни против магов вообще, ни против вас в частности. — Минуточку, генерал, — вмешался Ас. Какое отношение к нам имеет ваша вражда с казначеем? Глаза генерала сверкнули яростью, шедшей разрез с его выдержанной речью. — Это вражда — продолжение нашего спора о распределении денежных средств. Пояснил он, когда до нас дошли известия о приближающихся войсках, я посоветовал королю немедленно усилить нашу собственную армию, дабы мы могли адекватно, в исполнении своего долга и присяги, защищать королевство. По-моему, хороший совет, ставил я, надеясь, улучшить свои отношения с генералом. Плох Сикир в ответ пробуравил меня твердым взглядом. — Странно слышать это от вас, маг, — надменно заметил он. — Гримбл посоветовал вложить деньги не в армию, а в нечто иное, если конкретнее, в мага. Мне вдруг стало ясно, почему часовые и генерал не спешат встречать нас с распростертыми объятиями товарищи по оружию. Мало того, что они получают нас вместо подкреплений, само наше присутствие было ударом по их самолюбию. — Ладно, генерал, — признала Асс. «Все это дела давно минувших дней. С чем нам придется бороться?» Генерал поглядывал то на меня, то на Ааза, явно удивленный, что я позволяю ученику играть ведущую роль на инструктаже. Когда я и не подумал упрекнуть Ааза за такое нахальство, генерал пожал плечами и перешел к висящему на стене куску пергамента. «Мне думается, положение ясно видно по этой», — начал был он. «Что это такое?» — перебил Ааз. «Генерал чуть было не вспылил, но вовремя сдержался». «Это, — объяснил он ровным тоном, — карта королевства, которая вам полагается защищать. Оно называется Пассилтум». «Да, конечно, — кивнул я. Продолжайте. Вот эта линия к северу от нашей границы изображает наступающую армию, с которой вам придется иметь дело». «Очень жаль, что не дан масштаб», — заметила Ас. «По изображению на карте вражеский фронт длиннее, чем ваша граница». Генерал оскалил зубы. «Начерчено в масштабе», — подчеркнул он. «Наверное, теперь вы и поймете грандиозность стоящей перед вами задачи». Мой рассудок отказывался принять его утверждение. «Полно, генерал», — упрекнул я его. «Наверняка вы преувеличиваете. Ни в каком королевстве не хватит людей, чтобы образовать фронт такой длины». «Мак!» — голос генерала стал угрожающим. Я достиг своего нынешнего звания не за счет того, что излишне драматизировал ситуацию Противостоящая вам армия – одно из самых могучих воинств, какие когда-либо видел мир Это ударный кулак быстро растущей империи, расположенной на севере Она наступает уже три года, поглощая более мелкие королевства и сокрушая любое оказанное сопротивление Всех боеспособных мужчин, завоеванных земель Там забирают на военную службу Умножая их ряды до размеров, какие вы видите на карте Они еще не здесь только потому, что вдобавок к безграничному числу солдат Располагают еще и массивными боевыми машинами Которые хоть и действенны, но перевозятся медленно А теперь перейдем к плохим новостям Сухо прокомментировал ААС Генерал воспринял его слова всерьез. «Плохие новости», — проворчал он, — «заключаются в том, что их вождь — стратег, не знающий себе равных. Он вошел в силу калашмати войска втрое, превосходящие его по численности, и теперь, когда под его командованием находится грандиозная армия, он практически непобедим». «Я начинаю понимать, почему король вложил свои деньги в мага», — заметил мой наставник. «Похоже, вы не смогли бы собрать достаточно крупные силы, чтобы остановить противника». «Это и не входило в мои планы», — ощетинился генерал. «Хотя мы, возможно, и не в состоянии сокрушить врага, но могли бы заставить его дорого заплатить за переход нашей границы, так что он, скорее всего, свернул бы в сторону, чтобы завоевывать с большей легкостью страны послабее». «Знаете плохо, Секир?» — задумчиво проговорил Асс. «Это неплохой план. Действуя совместно, мы могли бы все-таки провернуть его. Сколько людей вы можете выделить нам в помощь?» «Нисколько», — твердо заявил генерал. Я моргнул. «Извините, генерал», — поднажал я. Мне на мгновение подумалось, будто вы сказали... «Нисколько», — повторил он. «Я не дам в поддержку вашей компании ни одного солдата. Это же бред!» — сорвался ас. — Вы что, ожидаете, что мы остановим подобную армию с помощью одной лишь магии? — Я этого не ожидаю, — улыбнулся генерал. — Но если мы потерпим неудачу, — заметил я, — то по силтум падет. — Правильно, — спокойно согласился Плох-Секир, — но... — Позвольте мне разъяснить свою позицию, — перебил он. — По моей оценке, здесь на кон поставлено нечто большее, чем судьба одного королевства. Если вы преуспеете в своей миссии, то будет установлено, что магия защищает королевство действеннее, чем военные силы. В конечном итоге это может привести к тому, что все распустят свои армии, предпочтя нанимать магов. Я не стану принимать никакого участия в установлении подобного прецедента. Если вы хотите показать превосходство магов над армиями, то вам придется это сделать только с помощью магии. Военные и пальцем не шевельнут, чтобы помочь вам. Говоря это, он забрал из несопротивляющихся рук Ааза кувшин с вином. Знак, сам по себе показывающий, что слова генерала ошеломили Ааза не меньше, чем меня. — Моя убежденность в этом отношении очень сильна, господа, — продолжил Плох-Секир, наливая себе вина. — То есть настолько сильна что я готов пожертвовать собой и королевством, лишь бы доказать свое. «Больше того, я бы и вам настоятельно рекомендовал сделать то же самое». Он помолчал, глядя на нас сверкающими глазами. «Потому что скажу сразу, если вы выйдете из грядущей битвы победителями, то не доживете до получения своей награды. Король может и правит при дворе». Но известие обо всем происходящем в королевстве доходит до него через моих солдат, и эти солдаты будут расставлены на всем пути вашего возвращения во дворец с приказом известить двор о вашей кончине в результате несчастного случая, даже если им придется устроить его самим. Я ясно выразился?»